Глава 9. Конференция и неожиданная встреча. Весна подкралась незаметно. Стали появляться первые листья на деревьях. Трава мягким ковром укрыла равнины и холмы, но не везде, где-то ещё кучковался снег, переходя в непрерывные ручьи. Я всю зиму проработала в АС. Весной нужно было возвращаться в академию, где предоставить комиссии итоги своей работы в качестве стажёра. Доклад был готов, за что спасибо Френку. Он хоть и отвлекал меня от излишней серьёзности, но в ответственные моменты всегда помогал. Наши отношения развивались медленно, спешить ни ему, ни мне не хотелось. Тем не менее, мы очень много времени проводили вместе, в основном у него дома. И так как ужинов в особняке генерала меня никто не ждал, я частенько оставалась у Фрэнка с ночёвкой. Нас объединила работа и непохожесть с окружающими людьми, поэтому такое общение доставляло массу удовольствия. А главное, привносило покой в мою душу. Конечно, дальше поцелуев и объятий дело не зашло, но это не мешало, оно наоборот только укрепляло нашу духовную связь. Дэн всё это время присутствовал рядом, но в то же время его никто не замечал. Он стал тенью, которая ходила за мной бесшумно и ненавязчиво. Мне казалось, Дэн успокоился и смирился с тем, что нас теперь трое. И так наступил ответственный день. Мне нужно было представить доклад в академии, а результатом хорошего доклада должна была стать постоянная должность в компании Android System. Мне очень хотелось получить эту должность, тем более я планировала работать в отделе Френка. Поднялась рано в 5 и больше не смогла уснуть. Нервы пошаливали. Пришлось проваляться в постели ещё с час. Комиссия была назначена на 10, поэтому не теряя более ни минуты, встала, приняла душ, оделась Взяла планшет, на котором хранилась вся моя работа, и направилась к двери. На улице уже стоял день. Мы сели в машину и поехали. Фрэнк тоже приехал. Он хотел поддержать меня и, если что, замолвить словечко. Ведь мистер Дилени был не последним человеком в компании. Втроём и зашли в кабинет. В комиссию входило 6 человек. Из них я знала только мисс Майлс и ещё одного преподавателя, мистера Нортмана. Остальные, как выяснилось позже, оказались представителями компании АС. Затем я подошла к трибуне, положила перед собой планшет, загрузила работу и начала рассказывать. Доклад длился около 3 часов, после чего меня остановили и попросили подождать за дверью. Когда я вышла из кабинета, ощутила жуткую слабость. Из меня словно все соки выпили, а мозг готов был отправиться на перезагрузку. Так пришлось прождать еще час, затем нас пригласили обратно. Я стояла в центре, а по обе стороны от меня возвышались мои мужчины. Причем, когда председатель комиссии встала и вышла для оглашения принятого ими решения, сердце забилось так, что даже перехватило дыхание. Фрэнк и Дэн заметили панику, и тихонько каждый из них взял меня за руку. Первой и единственной выступила мисс Тарлетт. Ирис Грейс Бироу Мы ознакомились с вашим докладом и признаём проделанный вами труд достойным дальнейшего сотрудничества с нашей компанией. Вы приняты в штат на постоянную должность. Тем более по заявлению нашего заведующего по программированию систем искусственного интеллекта мистера Френка Делаини, готовы предоставить вам должность в его отделе. Какую именно, я думаю, он сам говорит с вами. Поздравляю. Спасибо за предоставленную мне возможность высказаться. «И за предложение вступить в ваш штат. До свидания». Я пребывала в шоке, в радостном шоке от такого вердикта. Мы вышли, и я не вытерпела, обняла каждого из моих спутников. Фрэнк стоял гордый и довольный собой, что смог посодействовать моему дальнейшему пребыванию рядом с ним, а Дэн просто стоял и молча улыбался. Через несколько минут из кабинета вышла миссис Майлз и подозвала меня к себе. Мисс Ирис, у меня есть к вам одно предложение. Да, я слушаю. Вам остаётся ещё один год обучения в нашей академии. Но так как комиссия осталась довольна вашими знаниями и готова взять вас на работу послений год я могу обменять на конференцию, которая пройдёт в дружественной стране, в Румынии. Мы в своих силах подготовить всю документацию о вашем окончании академии. Если вы согласитесь. Так что? Конечно, я согласна. А что за конференция? Возникли странные ощущения от такой перспективы, но в руках работников управления все возможности, поэтому глупо отказываться от подобного предложения. Конференция по защите искусственного интеллекта от вторжения сигналов чужеродных спутников. Вам нужно будет подготовить доклад, надеюсь, такого же качества, как сегодня, и представить его. Запуск через месяц. Как раз вам хватит времени собрать материалы, тем более работая в тандеме с мистером Дилейни. Всё, что нужно для оформления поездки. Я пришлю позже. Хорошо, Габриэль отвернулась и собралась уходить. Тогда я её окликнула: "Ещё, мисс Смайлс". "Да. Спасибо вам за всё. Это моя работа. Удачи мисс Беру". Что ж, впереди ещё много работы, но оно того стоило. Казалось бы, в жизни стало всё налаживаться. Наконец-то я определилась с профессией, наконец-то вспомнила о своей личной жизни, наконец-то сердце перестало ныть каждую ночь. Продолжительное чувство спокойствия, что для меня совершенно не свойственно, всё-таки смогло внедриться в израненную душу. И что может быть лучше? Я смогла открыться другому человеку. Так шли дни. Весна постепенно вступала в права. Молодение генерала снова превратилось в зелёный рай с обширными газонами и длинными аллеями из высоких старых вязов. Когда-то давно эти места спасали меня от одиночества. Я ходила по аллеям, забиралась на деревья и представляла себя их частью, частью большого и древнего семейства. Но с тех пор прошло много лет, и как опавший листок, меня уносило всё дальше и дальше от прежних воспоминаний. С появлением жизни Фрэнка я получила возможность покончить с жизнью в доме генерала. Дилейния предложил переехать к нему. Поэтому в один прекрасный день я собрала вещи и спустилась вниз. Оставалось только сообщить генералу об отъезде. Его кабинет оказался, как всегда, заперт. Усевшись на диван возле, решила дождаться отца. Прошло около получаса, как он появился на пороге дома, весь тревоженный и рассерженный. За ним следовал Стив с видом побитой собаки и что-то жалобно пытался объяснить. Генерал же отмахивался от него и периодически оскорблял. Но это было стандартной формой общения, поэтому я зашла за ними в кабинет. "Отец, мне нужно уехать". Он сначала даже не отреагировал на меня и только спустя 10 минут ответил: И какая нажда сообщать мне об этом? Не видишь, я занят. Отправляйся по своим делам и не отвлекай больше. Генерал сел в своё кресло, взял какие-то бумаги и снова начал нападать на Стива, тыкая пальцем в документы. Нет, ты не понял. Я хочу съехать отсюда, но совсем. Вот пришла предупредить. Отец как-то неожиданно замолчал и очень странно на меня посмотрел. Да, ну что ж. Надеюсь, у тебя были веские причины для принятия такого решения. И где же ты остановишься? Первый генерал проявил интерес к моей жизни и не поскупился на слова. У друга, его зовут Тут он как всегда перебил. Фрэнк Делейни, знаю, знаю. Тогда вперёд, тем более тебе давно пора проявить хоть каплю самостоятельности, а не прятаться за моей спиной. Очередной раз генерал нашёл способ показать свою значимость и указать на мою никчёмность. Можешь съезжать, только свою мебель забери. О чём ты? Какую мебель? Мне ничего не нужно. Я имею в виду Дена, а то он совсем загнётся здесь без тебя. После этих слов последовал какой-то непонятный смешок. Ладно, всё, можешь идти. Выйди из кабинета, меня уже в который раз передёрнуло от беседы. На всё закончилось, и я стала свободной личностью. Свободной от генерала. Возникло такое чувство, будто меня смыло огромной волной и выбросило на незнакомый берег. Что ж, оказывается, приятно быть выброшенной. Путь к воротам пролегал как раз через аллею. В последний раз я могла пройтись по дороге, вдоль которой стояли те самые зелёные гиганты и провожали меня. Пока шла, вспоминала себя маленькую, маму, как мы здесь гуляли. Она пряталась за деревьями. Может быть, генерал тоже вспоминает прошлое, когда ходит здесь. Если да, значит, в нём ещё остался человек. За воротами стояла машина. Дэн, как всегда, был за рулём. Я села сзади, и мы тронулись с места. Вот почему человек не может избавляться от плохих воспоминаний. Почему записывается всё? Целая жизнь, изрисованная чередой белых и чёрных полос. От каких-то воспоминаний хочется плакать, от других тихо улыбаться. Конечно, это правильно с точки зрения приобретённого опыта, знаний, но иногда так хочется выбросить из головы всё лишнее навсегда. Но если мне придётся выбросить это самое лишнее, боюсь, я очнусь с состоянием амнезии, с периодическими вспышками отдельных фрагментов из жизни. Пока мысли о долевали, от чего я отвлеклась от реальности, Дэн привёз меня в какое-то незнакомое место. Это был то ли парк, то ли заброшенный лагерь, и остановился. "Где мы? Ты что, решил похитить меня на радостях?" "Нет, похищать я тебя не буду. Давай пройдёмся. Хочу в последний раз с тобой поговорить." "Что значит в последний раз? Когда ты будешь жить со своим человеком?" Такой возможности уже не будет. Странно, конечно, но ладно, пойдём, пройдёмся. Мы вышли из машины и направились куда-то, где я никогда не была. Окружающая красота здешних мест завораживала. Стройные высокие сосны возвышались над нами, лучи света мелкими крупицами рассыпались по траве. Множество тропинок велись вперёд, периодически пересекаясь, а потом снова убегая в даль. И куда же мы идём? Подожди, просто иди. Дэн как будто стал человеком. Он сам вёл меня куда-то и хотел показать нечто особенное. Что же с ним происходило? Отвечать на вопросы он не хотел. Так мы прошли пару миль по лесу, и Дэн наконец-то произнёс: "А теперь закрой глаза и иди за мной". Он взял меня за руку и повёл вперёд. Когда остановились, и я открыла глаза, сердце мгновенно зашлось. Озера Вода в нём была нежно-голубого цвета, а лес придавал изумрудный оттенок. Оно находилось словно фарфоровая чаша. Я никогда ещё не видела подобного. Что это? Это место, которое я хочу запомнить, запомнить с тобой. Как ты его нашёл? Принял координаты со спутника. Как же ещё? Ах, да, извини. Так о чём ты хотел поговорить? Мне нужно сделать признание. Оно останется только между нами и только здесь. А когда мы вернёмся, пообещай, что сохранишь это воспоминание навсегда. По крайней мере, я так и сделаю. И когда мне будет не хватать тебя, то прокручивая эту запись перед глазами, я смогу продолжать существовать дальше. Всё это время Дэн смотрел на озеро, а потом повернулся ко мне. Я внимательно слушаю. И да, я обещаю запомнить всё, что ты скажешь. Мне снова стало казаться, что без Дэна не прожить и дня. Сердце заболело, как раньше, а разум снова погрузился в его глаза. «Ирис, моя жизнь, если ее можно так назвать, строится только на тебе и около тебя. Я сделал тебе больно и не раз, но только потому, что не хочу ломать твою жизнь. Все, что я чувствую, можно определить как нескончаемое, всепоглощающее и вечное чувство любви». И так будет до тех пор, пока мой разум жив. Мне больше не хочется испытывать боль. Боль от того, что нам не суждено быть вместе. Но это единственный способ видеть и слышать тебя. А без этого лучше сразу идти на деструкцию. Мне важно, чтобы ты сказала здесь и сейчас, что ты ко мне чувствуешь. Я хочу запомнить твои слова. Пока я его слушала, слезы катились по щекам. И естественно, ничего, кроме любви и сильнейшей зависимости, я к нему не испытывала, сколько бы ни пыталась отречься от своих чувств. Я скажу: моё чувство к тебе, любовь, и моё сердце принадлежит только тебе, возможно, навсегда. А теперь я могу поцеловать тебя. Его глаза сияли как прежде. Можешь? И он поцеловал, и снова появилось то самое ощущение, которое было у водопада у лесу. И от счастья, то, которое было в первый день нашего знакомства. Здесь и сейчас я была жива как никогда. Я чувствовала и спокойствие, и притяжение, и ураган эмоций. Всё одновременно уместилось в сердце. Это действительно те воспоминания, ради которых стоит жить. Мы стояли рядом, друг напротив друга, а потом Дэн обнял меня сзади, и наш взор устремился вперёд, на вечную воду. Сколько грусти и радости было тогда. Вете это прощание, прощание с самым сокровенным и дорогим в жизни. С искренней любовью, с настоящим теплом, с ощущением пряности и сладости на губах. Я не знаю, сколько тогда прошло времени, но кого это волновало. Счастье не мерится минутами и часами, оно мерится вечностью. Возможно, чувство смирения придёт, но значительно позже. Самое главное, между нами всё прояснилось. Стало ясно, что мы не играли в любовные игры, а по-настоящему любили друг друга. Может быть, и не как два человека, но возможно, даже лучше. К Френку я приехала под вечер и хотелось только одного упасть в кровать и уснуть. Ему, видимо, показалось, что мне так плохо из-за переезда, но оно и к лучшему. Хотя бы не было излишних вопросов, а завтра нужно проснуться и начать бороться за новую жизнь. Или как минимум, окунуться в работу, ведь до конференции оставалось всего неделя. На следующее утро очень сильно болела голова, совершенно не было желания ехать на работу, но время поджимало, поэтому пришлось встать. Я подошла к окну, нажала на пульт, и желюзи медленно разъехались. На улице было пасмурно, моросил дождь, и настроение, соответственно, погоде отдавало унынием, в оттенках усталости и слабости. Мне рисовалась картина новой жизни, что мы с Фрэнком теперь будем всё делать вместе. Жить, работать и каждое утро заваривать чай друг к другу, обязательно разбавляя его молоком. Вот и вся проза жизни. Но кто знает, может быть так и надо. Кстати, а вот и он. Фрэнки зашёл в комнату и сел на кровать. Как спалось, кошмары не мучили. Нормально, а кошмары меня давно уже не посещают. Видимо, их и так хватает в реальности. Слушай, может, не поедем сегодня никуда? Мне ну очень хотелось проваляться весь день в постели. Увы, ехать придётся. Тебе через неделю на конференцию, надо подготовить окончательную презентацию. Да и мне необходимо сегодня посетить производство. Там у них проблемы возникли с ботами. Тело не отвечает сигналом мозга. В итоге они остановили конвейер. Что ж, раз так никуда не денешься. Я всё смотрела в окно и пальцем пыталась стереть капли дождя с обратной стороны. "Тебе здесь не нравится?" Фрэнк заметил моё пасмурное настроение. "Как мне может здесь не нравиться? Ведь это мечта, которая наконец-то исполнилась спустя столько лет. Просто голова болит, но ничего, скоро выйдем на улицу и всё пройдёт". Тогда Фрэнк встал, подошёл ко мне, поцеловал и прижал к себе. Я понимаю твои переживания. Это нелегко. Со временем всё забудется, ведь теперь мы вместе. А я думала про себя, что ничего он не понимает. Природа моих переживаний была совершенно иной, но Френк хороший человек, и кто, как не он, способен утешить меня в любое время. Собирайся, я пока пойду и приготовлю завтрак. Тебе полегчает, обещаю. Хорошо, спасибо тебе. Он вышел из комнаты, а я проследовала к шкафу и долго стояла перед ним, вовсе не из-за того, что не могла определиться с одеждой, а потому что смотрела куда-то сквозь и пыталась справиться с головной болью усилием мысли. Увы, ничего не получалось. После завтрака мы надели куртки и отправились на улицу. А там было сыро, капельки дождя проносились мимо так быстро, что терялись где-то на полпути. Около дома уже ждал Дэн, он помог мне сесть в авто и мы тронулись. Фрэнк поехал на своей машине. Дорога до работы занимала около часа. Это время можно было потратить с пользой, а именно поспать. Так и сейчас, шум мотора и полное единение с собой. По прибытии я открыла глаза. Когда же Дэн припарковался, взяла портфель и неходя покинула тёплый салон. Весь день пришлось сидеть перед экраном и создавать модели, графики. Я анализировать поступающие данные от соответствия модели применяемому методу. Обычная рутинная работа, плюс головная боль, итог желание откнуться лбом в сенсорную грамму и заснуть. За месяц я проделала большую работу, почти всё закончено. Последние несколько дней можно было посвятить сборам и просто немного отдохнуть. Фрэнк вернулся с производства к вечеру, захватил документы, а заодно и меня После чего опять и снова дорога домой. На этот раз вместе с ним. Дэн поехал вследом. Оставшиеся дни прошли спокойно в компании Френка. И вот, завтра вылет. Конференция стартует в Бухаресте в 4 часа по местному времени. Прибыть в аэропорт нужно было к 8:00 утра, пройти процедуру идентификации, зарегистрировать багаж и, конечно же, получить разрешение на перемещение Андроида от управления военной базы США. Так как требованием стран, использующих свои андроидные системы, было продиктовано обязательное фиксирование в международной базе чужеродных единиц. Если же этого не сделать, андроида просто уничтожили бы без каких-либо разбирательств, так как даже одна единица могла нанести серьезный ущерб. Тем более в связи с политическими конфликтами и полной секретностью каждого из разработчиков никто до конца не знал о реальных возможностях своих конкурентов. Таким образом, пройдя все необходимые проверки и закончив с формальностями, я наконец-то могла спокойно попрощаться с Френком. Ну вот и всё. Теперь дело за малым. Нужно долететь, приземлиться, добраться до места назначения и отчитаться. Я смотрела на него, улыбалась и не хотела, чтобы Френк уходил. Жаль, что ты не летишь со мной. Неужели управление не могло разориться ещё на один билет? Да уж, бюрократы, что ещё сказать? Но ничего, я буду тебя ждать. Тем более конференция продлится всего три дня. А мне почему-то кажется, что дольше. Знаешь, пока я стояла на идентификации, посетила странное чувство, будто я не вернусь. Это всё из-за стресса. Как-никак, это первая твоя поездка в качестве научного работника. Я уверен, всё пройдёт замечательно. И ты вернёшься ко мне ровно через три дня. Тем более с тобой Дэн. Он-то точно в обиду не даст. Надеюсь. Ладно, посадка уже началась. Я пойду. До встречи, Френк. Мы обнялись на прощание. Он что-то сунул мне в карман и попросил пока не смотреть. Всё, иди. Помни, я люблю тебя и жду обратно. Мы расстались, и я с Денном направилась к трапу. Затем взлёт и чувство полной свободы. Мне стало казаться, что я лечу вовсе не на конференцию, а в очередное экзотическое место, где можно остаться наедине с Денном. С собой и снова ощутить те прекрасные мгновения счастья. Долетели мы быстро, всего за два часа. Благо, современные самолеты наравне с военными позволяли быстро перемещаться и приземляться практически неощутимо для пассажиров. Но в аэропорту Бухареста я столкнулась с первой и очень серьезной проблемой. На посту охраны, регистрирующем прибывших, нас остановили и проводили в отделении безопасности и военного контроля. Там меня встретил полковник. Он учтиво поднялся с места и пригласил за свой стол. Здравствуйте. Меня зовут Корнел Мариш. Вы, как я полагаю, Ирис Грейс Бироу, дочь генерала Адриана Бироу, прибыли в Бухарест на конференцию по защите искусственного интеллекта от вторжения сигналов чужеродных спутников. И являетесь работником компании по производству андроидов в штате Теннесси, город Сторидж. Ничего не упустил? Да, всё верно. Но по каким-то причинам меня задержали, и я хотела бы знать по каким. Нет, нет, всё в порядке. Единственная сложность это ваш андроид. Понимаете, по правилам стран, занимающих нейтральную позицию в блоке конфликтующих, одной из которых и является Румыния, запрещено выводить привезённых с собой боевых единиц. Мы отвечаем за безопасность прибывших иностранцев и предоставляем им своих андроидов, если это того и необходимо. Но Дэн не боевая единица. Он не входит в армейские ряды, и его табельный номер относится к совершенно другой категории андроидов. Категория телохранитель по нашим законам также относится к боевым андроидам. Поэтому мне придётся изъять его на время вашего пребывания в Бухаресте. Вы только выправила. Если есть необходимость, я могу предоставить вам нашего андроида. Но что будет с Дэном? Мне совершенно не хотелось оставаться без него. Тем более я никак не ожидала такого поворота событий. Но правила есть правила. Он отправится в капсулу и будет находиться там в состоянии деактивации. Хорошо, я возьму вашего бота. Замечательно. А теперь вы можете идти. И ещё раз прошу извинить меня. Ничего страшного. Если так положено. Спасибо за понимание. До свидания, мис Бэроу. Полковник проводил меня до выхода. И распорядился о новом телохранителе, после чего удалился. Я подошла к Дену и принялась объяснять ему сложившуюся ситуацию. Он как-то настороженно слушал и безусловно не имел желания оставлять меня одну. У них свои правила и законы, но ничего, всего 3 дня, как-нибудь продержусь. Хотя я не представляю уже, как буду без тебя. Кстати, может, ты зайдёшь в базу данных и изучишь этот вопрос? Я пыталась сохранять спокойствие. К сожалению, не могу. Здесьнее антисканы глушат сигнал. Я не в состоянии зайти в базу. Почему тебя не предупредили заранее? Не знаю, видимо, это в порядке вещей. Ты не переживай. Я улыбнулась и погладила его по щеке. Всё будет хорошо. Тем более, римские власти предоставят мне своего андроида на время. Мне всё равно неспокойно. Будь осторожна и не ходи по городу одна. Я ведь знаю твой характер. Ничего, здесь я буду приличной девочкой. Дэн незаметно для всех взял мою руку и держал её до тех пор, пока не появились работники аэропорта с моим новым ботом. Я буду ждать тебя, произнёс на прощание. Мы обменялись взглядами, и Дэна увевели для дальнейшей дезактивации и помещения в капсулу, а я направилась к выходу со своим временным телохранителем. В душе стало холодно и неприятно. Воздалось ощущение, будто от меня оторвали очень важную и нужную часть, без которой я не была собой. Без Дена почувствовала себя по-настоящему одинокой и беззащитной. А то, что мне выдали, казалось грубой и никчёмной пародией на андроида. В эти минуты согревала лишь одна мысль, что это вынужденная и временная мера. За пределами аэропорта ждала машина. Мы сели в неё и поехали в отель с интересным названием «Бротиани Хотел». Как раз там и должна была состояться конференция. После прибытия я зарегистрировалась, получила идентификационный номер и отправилась в свои апартаменты. Отель располагался на пересечении старинных улиц Бухареста. Вид из окна открывался очень необычный. Меня удивило, как они смогли сохранить первозданный вид города. Ни новых современных строений, ни... возвышающихся на сотни метров над землёй немногоерусных дорожных магистралей ничего такого, что я привыкла лицезреть дома. Только невысокие домики, множество зелени и старые мощёные дорожки в парке. Было невероятно красиво, и единственное, о чём приходилось сожалеть, так это об отсутствии Дена здесь со мной. От мысли отвлёк звонок. Я подняла трубку. Алло? Здравствуйте, мисс Бюро. Меня зовут Санда Петраке. Я буду сопровождать вас на конференции. Начало через час. Встретимся в фойе. Хорошо, буду там через 20 минут. До встречи. Что ж, мне оставалось немного времени. Я взяла свой планшет и сразу же отправилась к месту встречи. Санда была уже там. Мы поздоровались ещё раз и направились в конференц-зал. Народу было действительно очень много. Представители разных стран собрались в этом зале и о чём-то шумно рассуждали, спорили, соглашались. Мне стало как-то не по себе, казалось бы. Я совсем недавно училась в академии, работала в узком кругу людей, и вдруг такое, подобное столпотворение представителей науки и власти, совсем не сочеталось с моим здесь присутствием. Но назад пути нет. Мисс Петраке, низкорослая блондинка с круглыми серыми глазами и курносым носом, проводила меня до места дислокации и вручила программку, где была прописана очередность выхода вещателей. Я стояла на пятом месте. Нас, представителей американских научных сотрудников, насчитывалось 7 человек, но всех имён я не читала, поскольку была занята подготовкой презентации. Наконец-то все собрались, двери зала закрылись и конференция стартовала. Начали выходить первые вещатели из России, Китая, Японии. Так прошло около 4 часов. И вот подошла очередь Соединённых Штатов. На трибуну вышел один из сотрудников и начал выступление. Я сначала не смотрела на него. Он что-то рассказывал про базы, верно, про системы защиты, но когда подняла голову, то не поверила своим глазам. Там за трибуной стоял тот, кого я уже не надеялась увидеть больше никогда. У меня соскользнуло с губ только одно слово: "Эрик". Тогда я схватила программку и начала вчитываться в очередность выступающих. И вот над моим именем значилось: "Сотрудник научного института по прогрессивным методикам защиты от вторжения в информационное поле, штат Техас, США, Эрик Джоэл Рейнольдс". У меня перехватило дух. В голове зазвенело и закрутилось череда вопросов. Как мне быть? Я же следующая. Что он скажет и будет ли в принципе со мной разговаривать? И как вообще такое могло произойти? Этот час, час его выступления пролетел за секунду, и подошла моя очередь. Собрав все оставшиеся силы, я встала, взяла планшет, нагнула голову вниз и поднялась на трибуну. Ведущий представил меня участником конференции, после чего я смотрелась и начала свою презентацию. В тот момент взгляд упал на него. Естественно, Эрик сидел с бледным застывшим лицом и смотрел на девушку, которая училась якобы на художника, а теперь рассказывает о новейших методах и способах перехвата и глушения всевозможных сигналов слежения. Когда выступление подошло к концу, ведущий поблагодарил за доклад и отпустил Мне ничего не придумывалось лучше, кроме как просто встать и сбежать из зала, предупредив Санду, что чувствует себя неважно, направилась к дверям, но Эрик бросился вслед. Я успела добежать до лифта, но внутри мы зашли уже вместе. Тут Ирис Грейс Бюро и попалась встав в тот угол, и закусив губу. Ну привет, речная нимфа. Эрик стоял в противоположном углу, смотрел на меня невероятно встревоженным и подливым взглядом. Как интересно. Ты не только рисуешь, но и спутники глушишь. Здравствуй, Эрик. Тебе, как всегда, нечего сказать. Да уж, ситуация не из простых. Пойми, я не могла тогда тебе всего рассказать, а теперь ты знаешь. Нет, нет. Я многого не знаю о тебе. Там у водопада ты оставила очень много вопросов. Ирис, которая скрывает своё истинное лицо, которая целуется со своим телохранителем-андроидом. Что ещё? Чего ещё я не знаю? Ты прав, многого. Потом мы вышли из лифта и встали около окна в коридоре. Эрик не спускал с меня глаз. "Не я ведь так и не смог тебя забыть. В памяти осталось всё в мельчайших подробностях, что происходило между нами. А как ты? Где твой Андройд?" "Его здесь нет. Я нормально". Вот что меня всегда в тебе поражало, так это твоя манера изъясняться короткими фразами. Я мокра спинадца часами, а ты только слушала и молчала. Но разве это плохо, когда тебя слушают? Нет, не плохо, поэтому я и потеряла тебя голову. Ирис, речная принцесса, то приближает, то отталкивает, то любит, то становится холодной, как лёд. Прошло много времени, а я продолжаю корить себя. Себя за что? Ведь это я. Именно себя, за то, что не дал нам шанса и ушёл. Эрик подошёл совсем близко, наверное, хотел поцеловать, но я отстранилась. Опять отталкиваешь меня. Видимо, твой андроид где-то рядом. У меня ничего нет с Дэном. Я встречаюсь с другим, с человеком. Мы живём вместе уже давно. Эрик явно не ожидал такого. Ах, ясно. Надеюсь, он хороший человек. Послушай, Эрик, я виновата перед тобой за то, что обманула, за то, что предала. но теперь все изменилось. Моя жизнь не так безоблачна и прекрасна, как хотелось бы. Ты помог мне тогда, помог разобраться в себе, понять, что нельзя ради сию минутных порывов отворачиваться от хороших людей и менять их на фантазии. Ну хорошо, хоть в чем-то я был полезен для тебя. Он усмехнулся, но на лице было столько разочарования и грусти. Если даст шанс, я расскажу о себе. Мне вовсе не хочется снова расставаться с тобой на такой ноте. Конечно, ведь мне невероятно интересно наконец-то узнать тебя. Кто знает, вдруг мы сможем остаться хотя бы друзьями. Хорошо, тогда давай завтра после конференции. Может, даже в ресторане? Только не сбегай снова. После этих слов Эрик направился к лифту. Лея же скорее зашла в свой номер, захлопнула дверь, схватила подушку с кровати и закричала в неё, что было сил. Мозг готов был взорваться. Впереди ещё 2 дня, а я уже чувствовала себя так, словно пробыла здесь год. Мне хотелось схватить вещи, поймать машину и умчаться в аэропорт, забрать Дена и вернуться домой. Лучше я ещё год буду учиться в академии, чем сидеть здесь целых 2 дня. Зачем жизнь подбрасывает мне подобные сюрпризы? Ну зачем заставляет переживать одно и то же снова и снова? В эту ночь я сделала массу признаний самой себе. Во-первых, я больше жизни люблю Дена. Во-вторых, я не хочу подвести Френка. В-третьих, я не имею права давать каких-либо надежд Эрику. И самое главное, я устала от такой жизни. Создавалось впечатление, что куда бы ни завела меня кривая, везде поджидали только страхи, сомнения, запреты, а в итоге одиночество и разбитое сердце. Скоро мне исполнится 20 лет. А я по-прежнему стою на распутье и не знаю, что выбрать: любовь и всеобщее порицание или спокойствие и вечную дружбу. Так, пролежав в кровати несколько часов, когда была уже глубокая ночь, меня вдруг осенило. После конференции поеду в аэропорт, заберу Дена, и мы улетим как можно дальше ото всех. И будь что будет, невозможно так себя мучить. Невозможно заставлять страдать его и просто отвратительно давать ложные надежды Фрэнку. Лучше пусть я исчезну для него навсегда. Заснуть получилось только к утру, а предстоящий день обещал быть весьма насыщенным. Очередная сессия начиналась в 10 часов утра и должна была закончиться только в 6 вечера. Проспав всего пару часов, встала и шатаясь пошла в ванную. Глаза не хотели открываться, мозг всё ещё находился в спящем режиме. И только когда встала под прохладную воду, смогла наконец-то прийти в себя. Затем оделась, позавтракала и направилась в конференц-зал. Мисс Петраки, как всегда, уже ждала. Она улыбалась, пыталась шутить и всё время спрашивала, как ей живут там, у себя на родине. Как выяснилось, Санда ещё ни разу не бывала в Штатах, но безумно мечтала туда попасть. Что ж, возможно, когда-нибудь её мечта исполнится. Подручные выдали нам микрофоны, гарнитуру, подключили к центральной сети, и всё закрутилось по новой. Бесконечное выступление, опрения и аплодисменты. Я так же, как и вчера, вышла после Эрика, отчиталась за свою часть работы и села на место. Эти 6 часов длились целую вечность. Хотелось закрыть глаза и спать. Видимо, как раз под конец сессии моё желание отключиться перебороло волю, и я, опираясь на одну руку, заснула. Сэнда периодически толкала локтем в бок, но её попытки не увенчались успехом, ведь это монотонное бормотание так убаюкивающе действовало на нервы. А потом сквозь сон я услышала мужской голос: "Ирис, Ирис, просыпайся, уже всё закончилось". Когда открыл глаза, увидел Эрика. Он стоял напротив и глупо улыбался. "А, Эрик, привет. Тяжёлая ночь. Ещё какая. А ты чего-то хотел? У меня совсем выпало из головы, что я с ним о чём-то договаривалась. В общем-то, да, сходить в ресторан. Ведь после такого крепкого сна надо подкрепиться. Неплохая идея. Ладно, пойдём. Всё-таки пришлось встать. и пойти в этот ресторан. На улице было тепло, а свежий воздух окончательно разбудил. Что ж, хотя бы можно пройтись по здешним местам и не одной. Ресторан находился в одной миле от отеля. По пути мы немного поговорили ни о чём. Эрик рассказывала о Румынии, менталитете здешнего населения и прочих вещах отвлекающих от предстоящей беседы. Ну вот, мы уже внутри, и учтивый официант провожает нас к столику. Местечко оказалось весьма уютным. Эрик сел напротив и расслабленно откинулся на спинку кресла, затем спросил: "Ну что, расскажешь, какая ты на самом деле? Что тебя интересует?" Не совершенно не хотелось делиться с ним своей жизнью и проблемами в ней. Всё, кто ты, чем занимаешься, с кем встречаешься. Походит не на беседу по душам, а на допрос. Я вовсе не обещала устраивать долгую и слезливую исповедь. Я ведь не прошу исповедоваться, хочу лишь узнать заново девушку, которую не могу выбросить из головы и сердце. Ок, начну с того, что мой отец действующий генерал и связан со мной лишь генетически. А в остальном совершенно хладнокровный и эгоистичный человек. Училась я в Академии военного дела и внедрения андроидных систем в боевое поле. Теперь работаю в Android Systems, а встречаюсь со своим коллегой, очень хорошим и надёжным человеком. Вот то основное, что было скрыто от тебя. Конечно, кроме бойфренда. Что ж, весьма сжато, чётко и информативно. В твоём стиле. Можно ещё вопрос? Задавай. Мне стало совсем не по себе от этого односложного разговора. И хотелось просто встать и вернуться в отель. Что ты чувствовала, когда мы расстались? Наверное, обиду. Ведь ты просто ушёл и не захотел выслушать, понять меня. Но знаешь, это уже в прошлом, поэтому не стоит бередить то, что давно отболело. Давай просто спокойно посидим и поговорим о чём-нибудь отдалённом. Может быть. Только я ещё надеюсь на возможность вернуть наши чувства и попробовать всё сначала. Извини, Эрик, но это абсолютно исключено. Между нами всё потеряно. Я люблю другого мужчину и надеюсь на счастливое с ним будущее. а ты еще встретишь свою любовь». Исчерпывающий ответ. Эрик сидел совершенно потерянный. «Ладно, раз ты уверена в этом на все сто процентов, тогда ничего не остается, как друзья. Хотя жизнь очень переменчива и все еще может случиться. Пожалуй, друзья, это лучший выход сейчас для нас обоих. Я люблю жить настоящим, поэтому не вижу иных альтернатив. И давай уже закончим, пожалуйста». Сегодня и так был тяжёлый день, а ещё предстоит завтра. Так что, расскажи лучше. Эрик понял, что не имеет смысла больше развивать тему отношений, и оставшись вечером, мы просто болтали обо всём на свете. Более того, когда между людьми всё заканчивается так, как закончилось у нас, лучше не стоит пытаться возродить что-то потерянное и оставленное так далеко и так давно. Моя жизнь и без того была полна всяческих проблем, переживаний и неопределённости. А добавлять в неё ещё одну проблему, которая уже лишена решения, бессмысленно и глупо. После ресторана мы направились в отель через парк. Всё в нём было прекрасно: старинные лавочки, освещающие их необычные фонари, различные скульптуры, заросшие пышными кустами, словно не парк, а очередная сказка. Но что это была за сказка без принца? Я себя чувствовала как персонаж из совершенно иного мира, который безвозвратно потерялся. Однако через полчаса странствий по неведомым тропам сквозь деревья показался отель. Наконец-то, подумала я и ускорила шаг. Эрик безусловно всё понял и просто шёл рядом, как воспитанный молодой человек, считающий неприличным отказать девушке в сопровождении в столь поздний час. Мы попрощались в холле и каждый поехал в своём лифте. Еле добравшись до номера, я вошла внутрь, закрылась и упала на кровать в том, в чём была. И уснула. Следующий день начался подобно предыдущему, за исключением того, что мне всё-таки удалось выспаться. Очередная сессия, очередные не слишком удачные шутки Санды, но даже выступая, голова была забита только одним. Сегодня последний день. Скоро весь этот кошмар закончится. Я мигом доберусь до аэропорта и отправлюсь с Дэном на встречу нашему счастью. И как только прозвенел сигнал завершения, Я попрощалась с Мис Петраки и побежала в свой номер. Быстренько взяла заранее собранный чемодан, вызвала такси и спустилась вниз. Эрик стоял уже там. Может быть, вместе поедем в аэропорт? Всё-таки в одном самолёте полетим. А разве ты не возвращаешься в Техас? Я забыл сказать, мне нужно будет сначала посетить твой город, зайти в управление, а оттуда я уже полечу к себе. Так что, не против моей компании? Знаешь, я лучше поеду одна. Просто есть кое-какие дела, их надо уладить ещё до отлёта. И ещё, в аэропорту меня будет ждать Ден. Он остался там на деактивации. Значит, и он здесь. А я-то думал, что у тебя уже другой андроид. Ну, тогда всё понятно. Ладно. Этот андроид принадлежит румынским властям. Его выдали вместо Дена. Не обижайся, прошу. У меня действительно ещё остались дела. На самом деле, я хотела добраться до аэропорта в одиночестве и взять билеты на другой рейс. Ничего, я уже взрослый мальчик, всё понимаю. Удачи тебе, Ирис. Прощай, Эрик. Он поцеловал меня в щёку, и я села в такси. Эрик ещё некоторое время смотрел вслед уезжающей машине, а потом сел в свою. Дорога до аэропорта составляла около получаса. Таксист ехал достаточно быстро, поэтому я надеялась попасть туда ещё раньше. Сердце готово было выпрыгнуть из груди, ведь скоро я увижу Дена и совершу самый безрассудный поступок в своей жизни. Но пока мысли роились в голове, я и не заметила, что машина едет в противоположном направлении от аэропорта. Присмотревшись и поняв, что вокруг сплошные леса, а впереди лишь тёмная дорога, уходящая в никуда, спросила у таксиста: "Прошу прощения, но куда мы едем? Это не дорога в аэропорт?" Однако водитель молчал. Тогда я дала команду своему новому андроиду. «Единица, три-два-два, боевая готовность, остановить!» Но андроид не откликался на неё. Я буквально начала кричать, повторяя команду снова и снова, но тот сидел неподвижно. И вдруг таксист сказал. «Замолчи, он не поможет тебе. Сиди тихо или будет хуже». Тогда меня как молнией ударило. «Это же похищение!»